Еще двое парней, между тем, продолжали перегрузку. Один забрался в кузов и подносил коробки на край, второй перетаскивал их в КамАЗ. Увидев, в середину оба замерли, Олег рванулся вперед. Второй, бросив последнюю упаковку, ринулся бежать, но, едва достигнув леса, споткнулся о корень, растянулся, вскочил. Тут мечи чернул чиркнул его поперек спины. Тратить время на добивание ведун не стал. Развернулся, выбежал на дорогу. Остановился, прислушался. Кинулся на раздавшийся в лесу за дорогой треск, быстро сменившийся плеском. К тому времени, когда Середин выскочил на берег, грабитель уже выбирался из реки на противоположную сторону, весь В тине и водорослях. Не оглядываясь, он сразу же улепетнул дальше в лес. Ведун поднял клинок и раздраженно сплюнул. Ушел, зараза! Бандит рассчитал правильно. Лезть в реку, а потом грязным и мокрым угоняться за кем-то по незнакомой чаще, средину не улыбалась. А издеваться, переплывать в чистом месте — Снова одеваться — это время, достаточное, чтобы унести ноги или спрятаться в какой-нибудь яме на дереве или в кустах. — Ладно, будем считать, что судьба. — А вось поумнеешь, — сказал ему вслед ведун. — Душегубы живут красиво, но недолго. Над петли на осине еще никто из них не уходил. Покончив с бандой, он отправился в лес, но водителей на прежнем месте не нашел. Похоже, они предпочли не дожидаться развязки и ушли подальше от опасного места. Олег только руками развел. Но и у кого теперь дорогу спрашивать? Вот нечистая сила. Вернувшись к себе на мысок, ведун собрал вещи и завел мотоцикл. Выкатил на дорогу, не торопясь доехал до перекорестка, который миновал вчера без интереса, и наобум повернул налево. Грунтовка, попетляв километров десять по лесу, вывела его на узкую, но зато прямую и асфальтированную дорогу, что прорезала за сеной рожью поля. Повторно выбрав левый поворот, средин дал газу, и уже через 10 минут затормозил в Осиновой гореде. На местной автобусной остановки ему подсказали, что он почти добрался до цели. Рудаева было всего в 15 километрах. Правда, ехать нужно с несколькими поворотами, с дороги на дорогу. Дальше все было уже просто. В Рудаево стоял указатель на гнезцы. Перед поворотом в деревню вправо отходила одна-единственная грунтовка. Как и было указано в записке, она по короткому бетонному мосту пересекала реку и уходила влево. Последние четыре километра и среди наконец увидел впереди на взгорке кирпичный дом с несколькими декоративными башенками, придающими ему сходство с замком. Вблизи Со средневековым укреплением только усилилось. Замок окружала предполье в виде трехметровой стены с самыми настоящими стрельчатыми бойницами, причем вертикальными для лучников. На углах имелись зубчатые башенки маленькие. Никому крупнее гнома в них не поместиться. Поверх стены тянулись железные кованые шипы с завитками. Вполне настоящие и довольно дорогие. Уж Олег-то знал, сколько нужно сил на изготовление каждого. Ворота тоже были замковыми, из толстого обожженного бруса, окованной железными полосами и с окошком для привратника. Пока Средин размышлял, что лучше побибикать или постучать, ворота вдруг захрипели и спросили человеческим голосом. Вы кого-то ищете, молодой человек? Имя Левон Ратмиревич вам о чем-нибудь говорит? Громко поинтересовался Ведун. Ворота подумали и отворились, пропустив гостя на мощенную гранитным булыжником дорожку, проложенную между зарослями плетистых алых роз по этому живому коридору. Олег доехал до крыльца и уже ничуть не удивился шершавым базальтовым ступеням, ведущим к резным деревянным дверям. Пока Середин ставил мотоцикл на подножку и снимал шлем, дверь приоткрылась, из дома выбрался невысокий мужичок с лысиной на большую часть головы, в грязной футболке и комбезе на лямочках. На ходу вытирая руки тряпкой, Он спустился навстречу, протянул ладонь. — Наконец-то, Ливон Ратмирович! А я уже измучился тут совсем. Прямо хоть из дома беги. — Я не он, — поправил мужчину Олег. — Я его ученик. Он уверен, что я справлюсь. А вы... — Простите, не представился. — Юронов Сергей Викторович. — Вот... Смог себе перед выходом на пенсию последний приют построить. Развел руками мужичок. Мечтал встретить старость в собственном саду на берегу Тихой Русской реки под синим небом. И натя вам, какая гадость получилась. Неплохой приютик. Средин демонстративно гляделся. Ну да, нищим прикидываться не стану. — удивнул Сергей Викторович. — Так получилось, что ковыряться люблю в земле, цветы выращивать, деревья, а выходит лучше всего бухгалтерия с дебетами, кредитами и балансовыми отчетами. Так что просидел я всю жизнь за финансами, при этом мечтая проснуться простым садовником в каком-нибудь замке. — Только не говорите мне, Чтобы не нашли работы садовника, даже не искал. От зарплаты, которую мне платили, отказаться оказалось труднее, нежели от мечты. Замок своей мечты мне пришлось просто купить. Но вы проходите, чего на улице застряли? Хозяин дома первым пошел вверх по ступеням. Я как раз завтракать собирался. Как вы относитесь к консервам? Понимаете, прислуга вся разбежалась. Жена уехала. Кроме консервов ничего на кухне нет.